Она невольно вспомнила полковника Абдалькадара Чариба. Ему недавно исполнилось пятьдесят, и он был неплохим человеком. Правда, чистолюбивый и эгоистичный, как всякий мужчина, но разумный, как всякий мужчина, которого Бог не обделил умом. А еще он мог, когда хотел быть воспитанным и любезным человеком. С Тересой обходился учтиво, никогда не требуя больше того, что она намеревалась ему дать, и не считая ее тем, чем она не являлась, в деле был аккуратен, с уважением относился к декору и к ней самой до известной степени. — Этого больше не будет, ну, конечно, клянусь тебе. Я много думал об этом, больше никогда. Сантьего продолжал хмуриться, и она пола вернулась. Через площадь, на углу, где помещался огардель пескадор, с бутылочкой пива в руке сидел Дрис Ларби, глядя на улицу, а может быть, наблюдая за ними. Он поднял бутылку как бы приветствуя их, и терас слегка кивнули в ответ. Дрис хороший человек, она вновь повернулась к Сантьяго. Он уважает меня и платит мне. Он проклятый мавр и сутенёр. А я проклятая индийская шлюха. Он ничего не ответил. И она, рассердившись, молча курила, прислушиваясь к шуму моря за стеной. Сантьяго Расина перекладывал на пластиковые тарелки металлические шампуры. Руки у него были жёсткие, сильные и смогулые, так хорошо знакомые ей. На запястье всё те же водонепроницаемые часы. Дешевый и надежный, ни браслетов, ни колец. Солнце, отражаясь от беленых стен, окружавших площадь, золотило волоски над татуировкой и делало светлее его глаза. — Ты можешь поехать со мной, — проговорил он наконец. — Вальхе и Сирасе, хорошо. Мы бы виделись каждый день вдали от всего этого. — Я не знаю, хочу ли я видеть тебя каждый день. «Странная ты. Очень странная. Я и не знала, что вы, мексиканки, такие. Я не знаю, какие мексиканки. Я знаю, какая я». Она мгновение подумала. «Иногда мне кажется, что знаю». Она бросила окурок и придавила его подошвой. Потом обернулась посмотреть, не ушел ли Дрис Ларби. Его уже не было. Тереса встала и сказала, что ей хочется прогуляться. Сантьяго, все еще сидя и нашаривая деньги в заднем кармане брюк, продолжал смотреть на нее, но уже с иные урожением. С улыбкой он всегда знал, как нужно улыбнуться, чтобы разогнать для нее все черные тучи, чтобы она сделала что-нибудь, например, пообщалась с Абделькадером Чаибом. «Черт возьми, Тереса, что? Иногда ты похожа на девчонку, и мне это нравится». Поднявшись, он положил на столик несколько монет. — То есть, когда я вижу, как ты идешь и все такое, ты идешь, а попка у тебя так и танцует, потом поворачиваешься, так бы и съел тебя все, как свежий персик, и грудь у тебя. — Что грудь у меня? Сантьяго склонил голову на бок, ища подходящее определение. — Красивое. — Серьезно, — закончил он. — Самое красивое во всей Эмилееве. — Ничего себе. Это что, испанский комплимент? Ну, не знаю. Он подождал, пока она не отсмеялась. Просто это мне пришло в голову. Только это, больше ничего. Нет. Мне нравится, как ты разговариваешь или молчишь. Мне от этого становится, не знаю, что-то во мне происходит, какое-то чувство. Опять разные чувства и нежность тоже, наверное, это самое подходящее слово. Вот и хорошо. Мне приятно, если ты иногда забываешь о моей груди и становишься нежным. А мне и не надо ни о чём забывать. Твоя грудь и моя нежность одно о другом вполне вяжутся. Она сбросила туфли, и они пошли по грязному песку, а потом среди камней, по кромке воды, под золотистыми рёжами стенами крепости. из военных, который торчали ржавые пушки. Вдали вырисовывался голубоватый силуэт мыса Трес-Форкес. Над огнем брызгла пена. Сантьяго шагал за суну фрукки в карманы, временами останавливаясь и проверяя, не поскользнётся ли терраса на влажных камнях, покрытых зелёным мхом. А иногда, сказал он вдруг, словно не переставал об этом думать, Я смотрю на тебя, и вдруг ты выглядишь гораздо старше, как сегодня утром. А что случилось сегодня утром? Я проснулся, а ты была в ванной. И я встал взглянуть на тебя и увидел тебя перед зеркалом. Ты умывалась и смотрела на себя, так будто с трудом узнаешь. И лицо у тебя было, как у старухи. Страшное? Да, просто кошмарное. Поэтому мне захотелось, чтобы ты снова стала красивой. Я подхватил тебя на руки и отнёс в постель, и мы добрый час ковыркались там. Не помню. Не помнишь, что мы делали в постели? Не помнишь, что я выглядел страшным? Конечно. Всё, он отлично помнила. Тереса проснулась рано, с первым смутным очи серым светом. Пение петухов на заре. Голос муэдзина, несущийся с минарета мечети, равномерный тик, как часов на тумбочке. Ей не удавалось снова уснуть. И она смотрела, как всё больше и больше светлеет потолок. А Сантьяго спит, лёжа на животе, наполовину зарывшись лицом в подушку с взлохмаченными волосами и жёсткой щетиной на подбородке, касающимся её плеча. Она помнила его тяжёлое дыхание. И вот неподвижность, похожая на смерть, и внезапную тоскливую тревогу, от которой она вскочила с постели, добежала до ванной, открыла кран и снова и снова плескала водой себе в лицо, а женщина, смотревшая на неё из зеркала, была похожа на ту, что смотрела на неё сквозь мокрые волосы в тот день в Кулььякане, когда зазвонил телефон. А потом отражение Сантьяго у неё за спиной С припухшими от сна глазами, голой, как она сама, он обнимал ее, а потом снова отнес в постель, чтобы заниматься любовью среди смятых простыней, пахнущих им обоями. И призраки опять до нового приказа рассеялись вместе с сумраком грязного рассвета. На свете нет ничего грязнее этого нерешительного серого рассветного сумрака. который дневной свет, уже потоком льющийся сквозь жалюзи, загоняет обратно в ад. — У меня с тобой иногда бывает как-то странно, понимаешь? Сантьего смотрел на синее море. Оно было неспокойно, и при бои равномерно плескало камни, смотрел опытным, почти оценивающим взглядом. — Вот, вроде бы ты тут, рядом, я тебя крепко держу. И вдруг раз, ты уже где-то далеко. В Марокко. Не говори глупостей, пожалуйста. Я же сказал, с этим покончено. И опять эта улыбка стирающая всё. Он такой красивый, в который раз подумала она, проклятый Сукин сын, контрабандист. Ты иногда тоже бываешь далеко, сказала она. Очень далеко. Я другое дело. У меня есть дела, и они меня беспокоят. Я имею в виду сейчас. А то, что происходит с тобой это другое. Он помолчал, казалось, он пытается поймать какую-то мысль и найти для неё точные слова. Это уже сидело в тебе, произнёс он наконец, до того, как мы познакомились. Когда, пройдя еще немного, они вернулись, старик-араб, торговавший кебабами, вытирал стол, они с Тересой обменялись улыбкой. — Ты никогда ничего не рассказываешь мне о Мексике? — сказал Сантьяго. — Опершись на него, Тереса надела туфли. — Да нечего особенно рассказывать, — ответила она. — Там люди убивают друг друга ради наркотиков или нескольких песо. или их убивают потому что считают коммунистами или приходит ураган и приkańчивает всех подряд я имел в виду тебя я родом из синалоа правда за последнее время гордости у меня поубавилось но я упрямо до чертиков а что ещё больше ничего ведь я ж тебя не расспрашиваю о твоей жизни я даже не знаю женат ты или нет не женат Он поднял руку, показывая, что на ней нет кольца, и мне очень неприятно, что до сегодняшнего дня ты об этом не спрашивала. А я и не спрашиваю. Я просто говорю, что не знаю, как уговорено, что уговорено. Я что-то не помню, чтоб мы о чем-то договаривались. Никаких дурацких вопросов. Ты приезжаешь, я тут. Ты уезжаешь, я остаюсь. А как же будущее? О будущем поговорим, когда оно настанет. — Почему ты спишь со мной? — А с кем же еще? — Со мной. Он остановился перед ней, уперев руки в бока, будто собираясь пропеть ей сиренаду. — Потому что ты красивый парень, — ответила она, оглядывая его сверху вниз, очень медленно и не скрывая своего удовольствия. — Потому что у тебя зеленые глаза. просто убийственный взгляд, сильный руть, потому что ты хоть и сукин сын, но не совсем эгоист, потому что ты умеешь быть одновременно жёстким и нежным. Это вы хватит. Она почувствовала, как всё лицо у неё напряглось. А ещё потому, что ты похож на одного человека, которого я знал. Сантьяго уставился на неё несколько жарашно, довольный выражением, давным исчезло с его лица. И она заранее угадала, что он сейчас скажет. Мне не нравится, что я напоминаю тебе другого. Проклятый галисеец. Они все проклятые, суккины дети. Все только помони. Я не тут и все идиоты. Ей вдруг захотелось поскорее закончить этот разговор. Я не говорила, что ты напоминаешь мне другого. Я сказала, что ты похож на одного человека. А тебе не хочется узнать? Почему я сплю с тобой? Кроме того, что я бываю тебе полезна на вечеринках Дрейс и -э Ларби? Кроме? Потому что тебе хорошо со мной, и потому что иногда тебе бывает одиноко. Он смущенно пригладил ладони в волосы, потом схватил ее за руку пониже плеча. А если бы я спал с другими, что бы ты сказала? Она высвободила руку, не вырвала просто... Отстранила его мягким движением, длившимся до тех пор, пока он не разжал пальцы. «Я уверена, что ты спишь и с другими». «Здесь Мерильи?» «Нет. Насчет Мерильи я знаю. Здесь нет». «Скажи, что любишь меня». «Хорошо. Люблю. Неправда». «Да не все ли равно?» «Я люблю тебя». Мне оказалось нетрудно разузнать о жизни Сантьяго Фестерры. Перед поездкой в Мелилью я получил в дополнение к докладу полиции Альхи Сироса еще один, от таможни, весьма подробный, с указаниями дат и мест, все начиная с самого его рождения, в Огрове, рыбацкой деревушки, в устье реки Ароса. Поэтому я знал, что незадолго до знакомства с Тересси Фистер ри исполнилось 32 года. Биографию его можно было назвать классической. С 14 лет выходил в море с рыбаками, после службы на флоте работал на хозяев табака, главарей контрабандистских сетей, действовавших на греческом побережье. Чарлинеса Сито Миньянко братев Пернас, согласно докладу таможни, за 3 года до встречи с Терессой, он проживал в Вильягорсе и был капитаном большого катера, принадлежавшего клану Педрос Киньос, известному семейству табачных контрабандистов, которые как раз в это время расширяли поле своей деятельности, начав заниматься марокканским гашишем. Тогда он состоял на жаловании, столько-то за рейс, а работа его заключалась в следующем. Хорошо зная сложную географию Горисийского побережья, он водил катера, доставлявшие на берег табака, наркотики с кораблей и рыбачьих судов, бросавших якорь вне испанских территориальных вод. При этом нередко происходили стычки со службой береговой охраны, доможниками и жандармерии. И вот, однажды ночью, когда катер уходил от погони, лавируя короткими зигзагами между устричных садков острова Кортегада, Фистеры или его напарник, молодой парень из Ферроли по имени Лало Вейга, включили прожектор, чтобы ослепить своих преследователей, и таможенники на полном ходу врезались в один из садков. Результат один погибший. В полицейских докладах это и истории излагалось лишь в общих чертах. Поэтому я принялся звонить по каким телефонам, но все мои усилия оказались безрезультатными. До тех пор, пока писатель Мануэль Ривас Галисийец, мой друг и местный житель, у него был дом рядом с Коста-де-ла-Муэрте, не раздобыл похлопотов подтверждений упомянутого эпизода. По словам Риваса, никому не удалось доказать участие Фистерры в этом инциденте. Однако местные таможенники, не уступавшие в жесткости самим контрабандистам, ведь они росли в тех же деревнях и плавали на тех же судах, поклялись при первом удобном случае пустить его на корм рыбам. Око за око. Этого оказалось достаточно, чтобы Фистерра и Фейга — Покинули Риас-Байшас и отправились искать место, где воздух был менее вреден для здоровья. Таким местом оказался Альхисирас, приютившийся в тени Гибралтарской скалы, Средиземноморское солнце и синие воды, а там, пользуясь мягкостью британского законодательства, Друзья Галисийцы приобрели через третьих лиц мощный катер 7 м в длину, шестицилиндровый мотор Yamaha Pro в 225 лошадиных сил, усиленный до 250, на котором они сели курсировать между колонией Марокко и испанским побережьем. В ту упору объяснял мне в Мелилье Маноло Саспедис после встречи с Дрисом Ларби Кокаином могли баловаться только самые богатые. Основную часть контрабанды составляли гибралтарский табак и марокканский гашиш. Два урожая, две с половиной тысячи тонн конопли, каждый год тайно вывозилась в Европу. Ясное дело, все это происходило в наших местах, да и сейчас тоже. Мы сидели за вкуснейшим ужином в баре-ресторане «Ля Амистад», более известном среди жителей Мелилии как дом Маноло. Он располагался напротив казарм жандармеи, который построил еще сам Сэспедас в те годы, когда был в силе. В действительности хозяина этого заведения звали не Маноло, а Мохаммед, хотя его знали еще как брата Хуанито. хозяина другого ресторана под названием «Дом Хуанито», которого на самом деле тоже звали не Хуанито, а Хасан. Патронимические лабиринты, весьма типичные для такого своеобразного города, как Мелиль. Ла-Мистад же был популярным заведением с пластиковыми столиками, стульями и стойкой с закусками. Сюда наведывались и европейцы, и мусульмане, и... И нередко люди обедали или ужинали с той. Кухня великолепна, в основном свежая рыба и прочие дары моря из Марокко, которые сам Маноло Мухаммед каждое утро закупал на центральном рынке. В тот вечер мы с господом угощались всей этой роскошью, запивая её холодным барбадильо и, конечно, наслаждаясь сверх всякой меры Ибо усилиями испанских рыбаков воды омывающие полуостров уже значить та пустынны. Когда прибыл Сантьяго Фистерра, продолжался спедис. Все важные грузы перевозились на катерах. Он приехал сюда, потому что был специалистом в этом деле, и потому что многие галисийцы стремились устроиться в Сеути, Мелилье и на Андалузском побережье. Контракты заключались здесь. Или в Марокко самой оживлённой зоной были 14 километров пролива между мысом Карнеро и мысом Сирас. Мелкие каторбандисты, на сиудских паромах, крупные партии на яхтах, сенирах, катерах, движение там было настолько оживлённым, что эту зону назвали бульваром Гашиша. А Гибралтар так всё и вертелось вокруг него. Сэспер де Суказал вилкой на пачку Уинстона, лежавшую на скатерти, и обвёл вокруг неё круг. Он был как паук в центре своей паутины. В то время он служил главной базой контрабандистов западного Средиземноморья. Англичане и лиянито, уроженцы Гибралтара, местное население колоний позволяли мафии действовать свободно. «Вкладывайте деньги из суда кабальеру, доверьте нам свои денежки, финансовые и портовые льготы. Табак возили прямо из портовых складов на пляже Ла-Линея, километров дальше. Впрочем, на самом деле это происходит до сих пор». Он снова ткнул вилкой в пачку сигарет. «Эти тоже оттуда, беспошленные. И тебе не стыдно?» бывший правительственный уполномоченный и обманывает государственную компанию прось теперь я пенсионер знаешь сколько я выкуриваю в день а ну так что там насчёт сантьяго фистер сес педес неторопливо смокуя проживал кусочек рыбы затем отхлебнул глоток барбадилью и посмотрел на меня я знаю курило нали нет на с табаком не возился Один рейс с грузом гашиш сравнивался сотни суинстным или мальбуром. Гашиш рентабельнее. Но и думаю опаснее гораздо. Тщательно высесав очередную королевскую креветку, Сэспед положил её голову на край тарелки рядом с остальными, лежавшими аккуратным рядком, будто на параде. Не подмажешь, как следует мараканцев, и конец. Вспомни беднягу Вейгу. Зато с англичанами проблем не было. Эти, как всегда, действовали в духе своей двойной морали. Пока наркотики в небританской земле они умывают руки. В общем, контрабандисты так и шныряли с своими грузами, и все их знали. А когда их заставали в расплох испанские жандармы или таможенники, они мчались спасаться в Гибралтар. И единственное его словее сначала выбросить гроз за борт, и всё, и всё. На этот раз он лигонько стукнул вилкой по пачке сигарет. Иногда те, что на катерах сажали наверху на скале своих людей с приборами ночного видения и радиопередатчиками, их называли обезьянами, чтобы знать обо всех перемещениях таможенников вокруг Гибралтара. Возникла целая отрасль промышленности, миллионы и миллионы. Марокканская полиция, гибралтарская полиция, испанская полиция задействованы были все. Даже меня хотели купить. Он усмехнулся сквозь зубы, глядя на меня поверх бокала белого вина в руке. Но и мне повезло. В те времена я сам покупал других. И Саспедес вздохнул. Теперь, сказал он, доедая последнюю креветку, всё по-другому. Деньги в Гибралтаре крутятся иначе. Прогуляйся по главной улице, посмотри на почтовые ящики, да посчитай, сколько там фирм-призраков, глазам не поверишь. Они обнаружили, что налоговый рай куда рентабельнее пиратского гнезда, хотя по сути это одно и то же. А насчёт клиентов, сам прикинь. Костандальс-Соль просто золотой рудник. Так что и иностранные мафии внедряются туда всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Кроме того, испанские воды от Тальмерии до Кадиса под неусыпным наблюдением из-за нелегальной иммиграции. И хотя гашишь по-прежнему дечатой рекой, Восккокаинно тоже набирает обороты, а методы используются же другие. Можно сказать, времена ремесленников героические времена кончились. Старых морских волков сменили парни в галстуках и в белых рубашках. Былой централизации нет. Котера контрабандистов перешли в другие руки, и изменилась тактика, сменились столовые базы, всё иначе. Произнеся эту тираду, Сеспедис откинулся на спинку стул. Спросил у Маноло, Мохамеда чашку кофе и закурил беспошленную сигару. От воспоминаний старый шулер раз улыбался. Глаза сузились, брови приподнялись. Казалось, его улыбка говорила: "Насмеялся я вдоволь. Пусть теперь кто-нибудь попробует отнять это у меня". И я понял, что бывший правительственный уполномоченный скучает не только по старым временам, но и по определённому типу людей. Случилось так, продолжал он, что когда Сантьяго Фистер появился в Мелилии, пролив просто кипел. Золотой век, как говорят льянита. Ох-хо-хо. Парни так и шныряли туда-сюда, крутые ребят. Что ни ночь, очередные кошки-мышки. С одной стороны контрабандисты, с другой — таможенники, полиция и жандармы. Выигрывали то одни, то другие. Он затянулся, его лисьи и глазки сощурились. И вот сюда-то, из огня до вполомя, попала Тереса Мендоса.